зонтик Я хорошо помню, какая была погода, когда я впервые встретила Фридриха. Это случилось рядом с кафе Тайс-Орьет у подножия горы. Я ждала Анну на улице под дождём. Возьмёшь? Он стоял в дверях и протягивал мне зонт. Нет, спасибо, я должна промокнуть. Должна? Ага, моя подруга вечно опаздывает, когда мы здесь встречаемся. Я использую каждую возможность напомнить ей, какой это противный недостаток. Если бы она пришла вовремя, я бы не промоклась, делала бы в тепле и ела сэндвич. Лила всё сильнее. Бедняга, похоже, ничего не понимал. Но ты и не промокла бы, если бы взяла зонтик. Да, но тогда бы мы не разговарились. Я бы тебя поблагодарила, и ты вернулся бы клиентом. А пока что ты по-прежнему стоишь и протягиваешь мне закрытый зонтик. Он кивнул, смеясь, и раскрыл зонт. На, возьми. предвстав, что это букет. Мне казалось, что я хитрая, но он оказался куда хитрее. Кто же откажется от цветов? Я стала ходить в это кафе каждый день. Ехала на велосипеде до подножия горы, садила за столик в глубине, чтобы удобнее было наблюдать за Фридрихом, который готовил, а иногда и разносил еду по столикам с огромной радостью посетителей. Непонятно, что нравилось людям больше его акцент или его кухня, но кафе всегда было забито битком. Я часто встречалась там со своим менеджером, чтобы обсудить возможные места для выставок, но всегда старалась увидеть Фридриха. Сядь здесь. Так ты его увидишь, вон там, на кухне в чёрном джемпере. Да, но мы здесь, чтобы говорить о работе, а не о твоём последнем мимолётном увлечении. Ну, честное слово, Итиан, я столько времени тебе рассказываю о нём. Вот именно. Если бы он тобой интересовался, то хотя бы взглянул на тебя. Да блин. Чего? Сиди здесь, не двигайся. Я пробралась на кухню в поисках Фридриха. Передо мной возникла официантка. Чем могу помочь? Могу ли я поговорить с поваром? Я аллергик. У него перерыв. Он вышел на балкон. Я знаком попросила её на подождать. Издале увидел, как он закатил глаза. На балконе я заметила Фридриха. Он молча улыбался. Привет. Он позвал меня. Послушай. Я не знала, что именно я должна послушать, но подошла. Вдруг я услышала пение птицы. Это было потрясающе. «Это крапивник. Он где-то тут прячется в подлеске и прыгает с места на место. Я со вчерашнего дня пытаюсь его разглядеть, но, кажется, это совсем маленькая птичка». Фридрих шептал. «Там за столиком сидит мой менеджер, невозлюбленный». Эти слова я тоже прошептала. «Там за столиком сидит мой менеджер, невозлюбленный».